Глава 6. Шен сидел под замком уже четвертый день. На обширной территории, принадлежавшей волчьему клану его отца Вика Ашоса, имелось крепкое старинное одноэтажное каменное здание с решетками на окнах, которое отец Шена приспособил для наказания особо отличившихся оборотней, нарушивших законы волчьей стаи. Последние несколько лет оно пустовало, так как никаких злостных нарушителей порядка давно не появлялось. И вот теперь здесь был заперт Шен. Внутри здания было два помещения. Просторная комната с кроватью, столом, тремя стульями, небольшим окошком почти под потолком, и вторая маленькая с умывальником и отхожим местом. Шен понятия не имел, что происходит в Ковине и стаи, и догадывался, что отец сознательно лишил его возможности быть в курсе всех новостей. Еду ему приносила старая немая Катрин, Она же обрабатывала его раны, а с ней поговорить уж точно не получится. Катрин заходила каждый раз тяжело сопя, ставила на стол корзину с едой, забирала пустую и уходила, не оглядываясь. Но сегодня утром дверь в тюрьму Шена открылась дважды. Первый раз это была Катрин, а второй раз в комнату вошел отец. За ним следом в дверном проеме появился незнакомец. Он был моложе отца, Чуть уступал ему в росте, но при этом рядом со зрелым оборотнем выглядел более изящным, что ли, аристократичным, халёным. Хотя шину, как боевику, проводящему много времени в тренировках и боях, было понятно, что тело у незнакомца сильное и тренированное. От него пахло опасностью и мощной магией. Смуглый, темноволосый, с цепким пронизывающим взглядом из-под лобья, в дорогом дорожном костюме. Незнакомец вошел в комнату, осмотрелся. Шен сначала сел на кровати, потом и вовсе встал, привалился к стене рядом с кроватью, не захотел смотреть на гостя снизу вверх. Меня зовут Сандер Маро. Я главный темный маг империи. Мужчина заложив руки за спину, встал напротив Шена и изучающе посмотрел на него с интересом разглядывая свежие шрамы на обнаженном торсе Шена. Ну, кто я? отец, наверное, уже сказал. Прокашлявшись, произнес негромко парень. «Сказал». Рот темного мага насмешливо скривился. «И давно ты тут сидишь?» «Уже несколько дней». «Чем провинился?» Шен перевел взгляд на отца. Вик невозмутимо смотрел на сына. «Уехал со состязаний?» Не переставая смотреть на отца, ответил парень. Вик опустил взгляд в пол. «Почему?» Маг резко обернулся к Вику, но у того на лице не отразилось ни одной эмоции. «Правило нарушил. Меня выгнали», выдохнул без малейшего раскаяния Шен. «Не любишь правила?» Снова тяжелый взгляд из-под лоби. Шен промолчал в ответ. Когда вернулся, не замечал ничего странного или кого-то незнакомого рядом с Ковином или Кланом. Гость отвернулся от Шена и со скучающим видом начал рассматривать комнату. «Нет», — голос Шена слегка осип. «Ну, если вдруг вспомнишь что-то интересное, скажи отцу». Обернулся и снова пристально посмотрел на него гость. «А он передаст мне». Маро глянул на вожака стаи. Тот утвердительно кивнул. «Хорошо», — тихо ответил парень, глядя в пол. Отец и гость покинули комнату. Шен услышал, как лязгнул снаружи засов и щелкнул замок. После этого он бросился на кровать лицом в подушку и взвыл. Он понял, кого и почему искал этот рафинированный столичный хлыщ-инквизитор и зачем задавал такие вопросы. Он пришел за Вивьен, за его, Шена, вашу мать, Вивьен. Это про нее он сейчас у всех спрашивает, и ее он ищет. А виноват в этом Шен. Вернее, его несдержанность и одержимость этой девчонкой. Он позволил себе там, на берегу, немного лишнего, потерял контроль И даже сам толком не понял, что произошло. Невидимая сила смела его в мгновение ока в море. И сделала это, похоже, сама Вив. А теперь ее ищут инквизиторы за этот выброс магии. Сандер Маро. Красавчик с цепким взглядом. Он сразу не понравился Шену. Злил Шена. Выбешивал. Ему начало казаться, что этот наглец явился только для того, чтобы отнять у Шена его девочку. Его Вив ту, которую он оберегал почти пять лет, избавлял от ухажеров, провожал незамеченным до дома, ждал, когда она станет взрослой, готовой к серьезным отношениям. С ним, с Шеном. Он не собирался сдаваться и уступать ее, в том числе этому темному магу. Да вообще никому. Она моя, и только моя. Шен поднялся с кровати, подошел к двери и со всей силы ударил по ней кулаком выбивая пыль из деревянной обшивки. «Чего буянишь?» Сразу раздался густой бас снаружи. Шен узнал по голосу рода, молодого волка из отцовских стражников. Видимо, отец побоялся, что Шен сбежит, и выставил караул у двери. «Отца позови, разговор у меня к нему серьезный. Занят он сейчас», почти сразу ответил род. «Передам, как освободиться». Вик появился ближе к вечеру и принес корзину с едой хотел поговорить?» «Вот потолкуем и заодно поужинаем». «А то с этими столичными гостями время пообедать даже не было», сказал он, заходя в комнату и ставя на стол корзину. «Вставай, помоги отцу на стол накрыть». «Что с Вивьен?» «Ее спрятали? Она успела уехать?» тревожно метнулся к нему Шен. «Не чисти с вопросами. Садись, поешь сначала». Вик кивнул на второй стул у стола и сам сел. Начав выкладывать на тарелку куски горячего ароматного, жареного на огне мяса. Шен сел напротив отца за стол и молча уставился на него. Да, все нормально с твоей, Вивьен. Успела уехать? Вонзая зубы в сочный кусок, сказал Вик. Мясо бери, Катрин только с огня сняла, еще горячее. Шен облегченно выдохнул, успела. Куда уехала? Вурсулан. Одна? Нет, с ней Лео. Лео? Шен резко вскочил с места, опрокинув стул, на котором сидел. «С какого хорта с ней отправили этого щенка?» «Сядь!» — рявкнул глава клана, строго сверкнув на отпрыска черными глазами. «Угомонись! А кого надо было? Тебя? Ты уже достаточно проблем ей создал!» «А что он сможет сделать? Он даже защитить ее не сможет!» Поднимая опрокинутый стул и садясь обратно, возмущенно оскалился Шен. «Защитить?» Невозмутимо насаживая на вилку второй кусок мяса, иронично уточнил Вик. «Поверь мне, эта девочка не так безобидна и беззащитна, как тебе кажется. Твоя защита — это последнее, в чем она нуждается». Парень сначала удивленно поднял брови, потом, подвинув стул ближе к столу, сел напротив отца. «Ну, Мартелла тоже какую-то ерунду говорила. Вроде как у нее магия какая-то особенная, что ли, сильная». Шен закусил губу и пододвинул к себе тарелку с мясом. «Да ну, бред это! Но какая там сильная магия? Откуда? Она же девчонка! Магия передается только от отца к сыну. И я за пять лет ни разу не заметил за ней особого дара. Обычная она. Что ты ничего не заметил, я даже не удивлен. Ибо головой ты пользуешься редко. Все больше кулаками и тем, что ниже пояса». Вик откинулся на спинку стула. Обычное, говоришь?» Шен с обидой посмотрел на отца. «Общеизвестно, что женская магия, даже если она и есть, то слабая. Только для целительства подходит, иногда для работы с артефактами». Вик ухмыльнулся на эти слова. «Ну, что в учебниках-то написано, мне можешь не рассказывать», не торопясь, произнес он, вытирая салфеткой рот и отбрасывая ее в сторону на стол. «Я на память пока не жалуюсь. Только вот, что я тебе скажу, сынок. Вик уперся обеими ладонями в деревянную столешницу и серьезно глянул на сына. Ее отца я знаю давно. Он и раньше бредил перемещением между мирами. Вольтер всегда был одним из сильнейших и талантливых магов. И не удивлюсь, если он нашел способ это делать. И что? Шен не понимал, куда клонит отец. А то, что он постоянно путешествует, где и сколько времени проводит, никому не известно. И какие миссии выполняет государственная валарийская тайна? Однажды после одной из таких поездок он и привез домой люльку с розовыми кружевами. И скажу тебе по секрету, матери своей Вивьен не знает. И что? Шен, несколько дней назад во время ритуала посвящения у этой девочки появился дар стихий. Всех четырех. У Мартелла их две. А она глава Ковина и самая сильная ведьма на побережье. «И что?» — не унимался Шен. «Да ничего!» — снова рявкнул, не выдержав Вик. «Ты не понял, что я сказал? Принять даже две стихии под силу не каждой ведьмы, а уж четыре, вообще невозможно. Этот подарок богине — не случайный дар случайному магу. Богиня выбрала для дара ту, которая способна была этот дар принять». Парень ошарашенно посмотрел на отца. «Этого не может быть!» нервно сглатывая, уронил оборотень. И что это значит? Это может значить только одно. Вик снова вернулся к невозмутимо спокойному тону. Не торопясь, откусил хлеб, положил в рот помидор, прожевал. Эта девочка — сильный маг. Я и раньше предполагал что-то в этом духе, но после того, что она устроила на побережье, сомнений никаких не осталось. Не зря инквизиторы явились уже на следующий день. «Торопились. Я думаю, этот всплеск много кто почуял. И аукаться нам это будет еще, ой, как долго. И что теперь делать?» «Ешь давай, остывает», — кивнул Шену на тарелку с мясом. «В первую очередь учиться. Через четыре седмицы начинается новый учебный год. Поедешь в академию. Перед девочкой извинишься». Шен метнул на отца хмурый взгляд. «Да, извинишься» ровным тоном повторил оборотень, и будешь вести себя как достойный наследник клана Семилун, а не как похотливое животное. Усек? Да, скажи еще, что мне с ней общаться нельзя, пробурчал себе под нос Шен. Общайся на здоровье, никто не запрещает. Только затащить в койку даже не мечтай. Она тебе не по зубам, не ровня. Запах у нее как дурман, конечно. Любому оборотню с ней рядом тяжело держать себя в руках. И то, что тебя рядом с ней прет на мужские подвиги, я прекрасно понимаю. Только ты не нужен ей. Хотела бы уже давно...» Вик запнулся, подбирая слова, которые не так сильно заденут парня. Хотя какие к бесам тут нежности, когда все и так понятно. Выбрала бы тебя. «Ты так-то, парень, у меня видный!» Шен сидел, задумавшись, жевал мясо, глядя в тарелку. «Да, и еще...» Посидишь здесь еще пару дней, пока инквизиторы не уедут. Сдается мне, ждать недолго осталось, а ты пока подумаешь над моими словами и своим дальнейшим поведением». Когда отец ушел, Шен долго не мог заснуть. Лежал на кровати и смотрел в потолок. Он поверить не мог его словам. «Разве Шен мог быть таким слепым, чтобы не заметить у Вивьен хоть какие-нибудь признаки высшей магии?» Он тщательно перебирал в памяти все воспоминания, встречи, разговоры. Никогда. Никаких. Хотя, пожалуй, седмицу назад в саду Ковина она мастерски приложила его магии и сбежала. И все. Нет, он не собирался от нее отказываться. Пожалуй, чуть убавить напор. Ей в этом году исполнилось девятнадцать. Пора ей уже становиться взрослой окончательно. И повзрослеет она с ним, с Шеном.